В этих случаях она ни разу не смогла побороть в себе желание взглянуть на него на секунду, и всякий раз встречала она быстрый и почти смущенный взгляд молодого человека, боязливо скользящий по ней. Оба вскоре ясно стали понимать друг друга, начали ощущать нечто новое, зародившееся между ними, и боялись каждый самому себе назвать это «нечто». Каждый отчетливо читал в своем сердце, каждый вполне понимал, что теряется в новом чувстве, что спасения нет, потому что побороть себя невозможно, потому что уже поздно. Как внезапно и быстро явилось это поздно. С первой встречи в гостиной стало уже поздно. Каждый, ясно читая в своем сердце, пытался всеми силами проникнуть в сердце другого. и, несмотря на очевидную взаимность, все-таки сомневался. Княгиня уверяла себя, что молодой человек относится к ней с тем же чувством вежливого и холодного почтения, с каким относится и к князю. «Ну и слава Богу, пусть я одна буду», — говорила она, а сама трепетно надеялась, что неправда. Хорват уверял себя, что у княгини такая манера взглядывать, такие чудные очи, такой блеск в этих очах, что всякий обмануться может и объяснить в свою пользу пламень этих глаз. Она и на нищего глядит, у ней глаза горят, д у м а л о с ь Хорвату. А ты уж тут о себе и возмечтал сейчас, да и хорошо, что так, у меня пройдет легче. Поведение князя и его настроение духа было вполне замечательным психологическим явлением. Прежний дюк де Ришелье Дон Жуан и с е р д ц е е т п е р е в е д а в ш и й в жизни столько десятков женщин, всевозможных наций, замечательный мастер в утонченном волокитстве, теперь будто не хотел или не мог воспользоваться всем опытом своей жизни. Он ничего не видел, не замечал, будто ослеп. Сдержанность и холодность жены иногда мельком замечал и оставлял без внимания. Преувеличенная, изысканная чересчур почтительность хорваток княгине должна была тоже показаться опытному князю сомнительную. Но он объяснял ее хорошим женским и материнским воспитанием, отчасти же юностью крестника, робостью предсветскую женщиной и красавицей. Как бессмысленно странно и почти глупо было приглашение его молодому человеку поселиться в доме, Также непонятно странно было теперь и психическое настроение князя. Впрочем, надо сказать, что накануне переезда Хорвата в дом князю мельком, вскользь, пришло на ум, что молодой крестник может влюбиться и начать ухаживать за его красавицей-женой, что ей тоже может приглянуться молодой малый, действительно замечательной красоты и вдобавок еще герой. Но мысль эта – легко скользнула в голове князя и улетела, чтобы не возвращаться снова. «Маленькая любовная история», — подумал князь, ухмыляясь. «Ну что же, Бог с ней. Это ее развлечет на время». Серьезного же ничего князь не предполагал возможным. Почему? Бог знает. Никакая наука, никакая психология не объясняет иных явлений в людях, характерах в общежитии. В доме князя все от мала до велика, от самого Андриана, который после объяснения с князем почти не показывался в доме, все холопы до последнего казачка в швейцарской, все горничные и сенные девушки, одним словом, все население княжих палат, если не говорили между собой, то каждый подумывал в отдельности о странной затее князя, Поселить в доме около молодой жены, такого красавца, хоть крестника, а все же чужого, а не родного. Сначала все люди на него косились, будто чувствовали в нем врага общего покоя и благополучия. Но вскоре привыкли и даже полюбили Юрия Петровича, всегда ласкового, часто болтавшего с людьми, шутившего с ними на все лады.